Глава 94. Выполнение обязанностей наставника. О, oh, Влор, мы не можем позволить себе проиграть, и у меня почему-то есть плохое предчувствие. Лучше подстраховаться, чем потом сожалеть. Вы правы, сэр. Лучше подстраховаться, чем потом сожалеть. Так или иначе, нам может не понадобиться его помощь, если мы сможем сохранить преимущество. Кроме того... «Нам нужно будет подготовиться к предстоящей игре против Кайпу после победы над и р л а н г о м так что это подходящий момент, дабы отозвать его обратно, чтобы пройти осмотр тела». «Понял». Мартирус повернулся к аналитическим данным на своем мониторе. Он был впечатлен способностью Саманты и даже считал, что через несколько лет она сможет восстановить былую славу и р л а н г а если ей предоставят такой шанс. К сожалению, Это мир, где волки едят волков. Соперничество среди военных академий неизбежно. Каждая академия будет делать все возможное, чтобы заполучить лучших студентов. Больше ассигнирований, фондов и инвестиций. А также славу и известность. Сияние Эйрланга меркнет. Настало время Бернау. Перейдем к информации по Масяуру и тактике колдуньи. Действительно, она сильный и талантливый ученик. Но эта наследница из дома Ма слишком мягкосердечная. Согласно анализу, она не любит сражаться. Поэтому, пока ее не спровоцируют, она не атакует. Что касается Ху Ян Сюаня, он любитель похвастаться. Поэтому приземленный Цао И идеальный кандидат против него. Причудливый против прагматичного Цао И мог бы с ним справиться. Но Ван Бэнь в любом случае станет головной болью для Бернау. Будучи рожденным в военной семье, этот парень вырос безупречным крепким орешком, и он всегда был очень серьезен во время боев. Во всяком случае, он не может быть большой угрозой, так как у Мартируса уже есть секретное оружие против него и его кулака стремительного тигра. Мартирус решил не сосредотачиваться на Вандуне. Он знал, что у Саманты не осталось выбора, кроме как найти кандидата среди первокурсников, потому что это все, что у нее есть. Другие студенты попросту слишком слабы. Он успокоился после тщательного расчета. До этого он сожалел о своем обещании, что Эйрланг победит даже если сможет выиграть 5 матчей из 10 Однако, судя по текущей ситуации, их шансы на победу малы. При этом Мартирусу не нужно было беспокоиться о том, чтобы создать ажиотаж среди публики, потому что он и так создал Эйрлангу кучу препятствий. И поскольку Саманта решила принять вызов, в случае проигрыша Эйрланга ей придется признать свое поражение. Тем временем Ван Дун вернулся в свое общежитие после тренировки с Ма Сяору и парнями. Он удивился, увидев Джоу Си Си в своей комнате. Она читала, ожидая его возвращения. «Как ты вошла?» Ван Дун выглядел озадаченным. «А, я запомнила пароль от твоего дверного замка». Джоу Си Си под освещением его комнаты выглядела просто великолепно. «Понятно. Но ты не находишь это немного странным?» «Нет. Я запомнила твой пароль, чтобы я могла войти и убирать твою комнату, когда я свободна». «Откуда такая паника? Что-то от меня скрываешь?» Сказала Джоу Си Си с ехидной улыбкой. «Нет, совсем нет. Чувствую себя как дома». «Меня тоже выбрали в качестве кандидата против Бернау». поэтому мне придется усерднее трудиться и стараться изо всех сил», сказала девушка, сжав кулаки. Ван Дун потер лоб. Его едва не захватила похоть, когда он увидел возбужденное выражение Джоу Си Си. Ван Дун знал, что это тревожный звоночек, поскольку он почти сдался первобытному инстинкту человека. Он бы солгал, если бы сказал, что его не привлекает Джоу Си Си. Она довольно симпатичная и интересная личность. Кроме того... Она была единственной девушкой, с которой у Ван Дуна произошел близкий контакт. Он всегда хорошо контролировал себя, но в последнее время Ван Дун понятия не имел, почему он стал таким легко возбудимым, словно животное в период течки. «Что-то не так?» Джоу Си Си подумала, что у нее что-то на лице. «Ничего, все в порядке. Пойдем после того, как я приму душ и переоденусь». «Не торопись, я еще не закончила чтение». Джоу Си Си не спешила, она даже убрала его комнату и превратила ее в уютный маленький дом. Уборка и чистка может и есть слабость Ван Дуна, но Джоу Си Си была очень хороша в этом. В конце концов, девочки любят чистоту. Ван Дун быстро принял душ и переоделся. Итак, что бы ты хотела попрактиковать сегодня? То же самое, я не отказываюсь от совершенствования техник космических боев. кстати «У меня есть хорошие новости. Недавно я обнаружила, что моя энергия души резко увеличилась. И я уверена, что скоро смогу завершить тот маневр». «Ого, правда? Покажешь мне?» «Конечно». Большие яркие глаза д ж у Си Си пылали. В конечном итоге она потерпела три поражения подряд, как и ожидалось. д ж у Си Си полностью проигрывала Ван Дуну. Она знала, что не может выиграть его в боях. но была уверена, что одолеет его в маневрах боевых кораблей и тонких замысловатых стратегиях. Ван Дун оставлял множество лазеек, но она всегда терпела неудачу, в то время как ему всегда удавалось побеждать. «Ты смухлевал!» Джу Си Си расстроилась. Ван Дун рассмеялся и сказал, «Неправда, ты хороша в общепринятых боевых маневрах, но я предпочитаю рисковать. Тем не менее, твои стратегии могут поставить войска под угрозу. Ты не сможешь применять их в реальных битвах. Правильно или неправильно, это не имеет значения. Когда речь идет о битве, главное – результат. Ван Дун не стал спорить, потому что не было никакого смысла бороться с общеизвестным фактом. Тем не менее, было кое-что, чему ему стоило научиться у Джоу Си Си. Фактически, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. У Вандуна есть очевидные сильные стороны, но он всегда рискует, чтобы заманить противника в свои ловушки, даже если он сам несет побочные потери. Тем не менее, во время реальных боев это плохая стратегия. Победа – всегда главный приоритет, и не важно, как ее достигают. Каким-то образом, Вандуну удалось узнать, что в этом и заключается уникальность сражения в симуляции. Они оба начали делиться своими мыслями друг с другом. Со стороны это походило скорее на перепалку, но они действительно изучали идеи друг друга. Тактика и стратегия в учебниках – это только теория. Во время реальных сражений все обстояло по-другому, и им необходимо накапливать опыт в различных ситуациях, дабы улучшить свои стратегии. Затем Джоу Си Си продолжила практиковать технику клонирования под наблюдением Ван Дуна. Он заметил, что Джоу Си Си работала над улучшением своих старых привычек, и ее общее исполнение тоже слегка улучшилось, хотя в итоге она снова проиграла. Все должно быть безупречным, когда дело касается техники клонирования. Даже самая крошечная ошибка может все разрушить. Это может быть только проигрыш в симулированной битве, однако это подставит как пилота, так и боевое судно под угрозу, если такое произойдет в реальной битве. Чем лучше техника, тем больше эффективность, но неудача предоставит врагам шанс нанести ответный удар. Война – это не игра. Выжить можно, лишь победив. В отличие от большинства коэдианцев, которые хорошо разбирались в технике клонирования, земляне хоть и смогли понять эту технику, но вряд ли рискнули бы ее применить, потому что показатель успеха составлял от 70 до 80%. если землянин приспособится и адаптируется. Никто не желал рисковать, ибо в этом нет смысла в реальных битвах. И такая техника использовалась лишь в самых отчаянных ситуациях». Джоу Си Си откинулась на спинку стула и вздохнула. «Это слишком сложно. Как тебе это вообще удается?» Ван Дун улыбнулся и ответил. «Сдаешься? Похоже, кто сказал, что я сдаюсь?» Я только спросила, как ты поддерживаешь такой процент побед? Я давно использую свою левую руку, следовательно, гибкость моих левых и правых рук в порядке. И в последнее время я даже чаще использую левую руку. Но количество неудач все еще высоко. И их частота увеличивается с количеством вражеских целей. Это бессмысленно, если уровень успеха моей тактики клонирования не достигнет 100%.